Глава восьмая. Все произошло довольно быстро. Эшу частенько приходило в голову, что Оливер мог бы зарабатывать на жизнь подделкой документов. Подпись не вызвала вопросов. Оливер столь же безупречно подделывал подпись отца и многих других. Ключ подошел. И как только сотрудник банка воспользовался своим ключом и вышел... Эш вперился взглядом в металлический ящик. То, что в нем лежало, стоило жизни брату и женщине, которую он любил. По крайней мере, на свой лад. То, что в нем лежало, привлекло убийцу в его собственный дом и в дом его хорошей знакомой. Эш был убежден в этом. Он открыл ящик. Окинул взглядом пачки перехваченных лентами сотенных банкнот, хрустящих, как молодой салат, и толстый конверт с желтоватой бумаги. Между ними аккуратно пристроился коричневый кожаный футляр с дорогим тиснением и золотыми петлями. Он открыл его и опешил, при виде сверкающей роскоши, утопающей в мягком ложементе. «Из-за этого? Погибнуть из-за этого?» Эш вынул конверт, достал документы, прочитал все, что мог. И снова подумал. «Погибнуть из-за этого?» Сдерживая ярость, он закрыл футляр и защелкнул петли. Потом достал из пакета завернутые в бумагу покупки, Положил туда футляр, прикрыв сверху бумагой, а платье втиснул в холщовую сумку. Конверт и деньги, также прикрыв бумагой, он отправил в пакет и вышел, оставив на столе пустой ящик. Теперь ему требовался компьютер. Лайла добросовестно слонялась по мини-маркету. Купила вино, два чудесных персика и кусочек сыра порсолю. Потом тянуло время, кружа возле оливок. Точно они были гвоздем ее сегодняшней потребительской корзины. А может, даже годовой. Наконец, нагрузившись всякой всячиной, она добралась до кассы. И поморщилась при известии о том, в какую сумму ей обошлось слоняние. Потом улыбнулась кассиру и по-прежнему с улыбкой на губах обернулась на эффектную азиатку в босоножках изумрудного цвета на танкетке. Классные туфли. Обронила она, беря пакет. В этом ее замечании не было ничего необычного. Спасибо. Взгляд экзотических раскосых глаз сместился на босоножке на плоской подошве. Они были симпатичные, разноцветные, но видавшие виды. «У вас тоже очень славные». «Это на каждый день, а не на выход». Довольная собой, Лайла вышла и зашагала в сторону банка. «Скушные туфли, скучная жизнь», — сказала себе Джей. «Но что это братец застрял в банке?» Стоит понаблюдать еще. В конце концов, платят хорошо, а Нью-Йорк ей по душе. Эш вышел из банка в тот момент, когда Лайла решала, как быть. Зайти внутрь или подождать снаружи. Отоварилась как могла. Начала она. Отлично, тогда идем. Что оказалось в ячейке? Об этом поговорим в квартире. «Хотя бы намекните», — настаивала она, ускоряя шаг, чтобы не отставать. «Кровавые алмазы, кости динозавров, золотые дублоны, карта с координатами Атлантиды, потому что она находится где-то там, под водой». «Нет». «Да точно вам говорю», — настаивала она. «Большая часть земной поверхности покрыта океаном». «Я про ячейку». Ничего такого в ней не было. Мне необходимо залезть в ваш ноутбук и кое-что проверить. Коды запуска ядерных ракет? Секрет бессмертия? лекарство от облысения? При этих словах он развеселился и посмотрел на нее. Вы серьезно? Я беру с потолка. Стойте, он ведь занимался антиквариатом. Любимый резец Микеланджело? Экскалибур? «Тиара Мария Антуанетте?» «Уже теплее». «Правда? А где именно?» «Привет, Итан, как дела?» Эша не сразу сообразил, что это адресовалось Швейцару. «Помаленьку, мисс Эмерсон. Ходили по магазинам?» «У меня новое платье». «С обновкой вас. Мы будем по вам скучать». Итан открыл двери, обменявшись кивком с Эшем. «Он здесь служит одиннадцать лет», — сообщила Лайла, когда они заходили в лифт. «Знает все про всех, но умеет держать язык за зубами». «А интересно, как можно определить, что это любимый резец Микеланджело?» «Понятия не имею. Я за ходом ваших мыслей и то с трудом успеваю». «Вы расстроены?» Она погладила его по руке. «Это видно. Все скверно. Что вы нашли?» «Он погиб из-за этого. Это само по себе скверно». «Хватит дурачиться!» — приказала она себе. Пусть даже ей самой становилось от этого легче. Когда лифт открылся, она достала ключи и молчала до тех пор, пока они не оказались в квартире. Томас выбежал навстречу, точно она отсутствовала неделю. «Знаю, знаю, я задержалась дольше, чем следовало. Но теперь-то я вернулась. Им бы завести для него котенка, сказала она, проходя на кухню с пакетом. «Он ненавидит оставаться один». В качестве компенсации она достала вкусняшку и, воркуя, предложила котику. «Ну, теперь-то скажете?» «Покажу». Он поставил пакет на обеденный стол, вынул и отложил в сторону бумагу. Затем извлек на свет кожаный футляр. «Красивый», — пробормотала Лайла. «Особенный. Это значит, что внутри что-то красивое и особенное». Затаив дыхание, она наблюдала за тем, как Эш открывает крышку. О, красота! Старинная вещь. Вон как богато украшена. Это что, все золото? Настоящее золото? А это настоящие бриллианты и сапфиры? Сейчас выясним. Мне нужен ноутбук. Валяйте! Она махнула рукой. Можно я достану? Ага. И пока она доставала, Эша набрал в поисковике «Ангел, колесница, яйцо». Невероятно искусная работа. В руках у Лайлы было пасхальное яйцо, которое она держала очень бережно, точно маленькую бомбу. Так богато украшено, даже слишком, на мой взгляд, но красивая, очень тонкая работа. Золотой херувим тянет золотую колесницу, в которой находится яйцо. А яйцо... Боже, как оно переливается! Это ведь настоящие драгоценные камни. Если они... И тут до нее дошло. Это ведь Фаберже. Он же... Или они, я толком не знаю, были российскими ювелирами... «Никогда не думала, что их изделия были настолько изящными. Это не просто пасхальное яйцо, а нечто гораздо большее». «Фаберже и он, и они», — рассеянно проговорил Эш. Он глядел в ноутбук, сцепив перед собой руки. «Их же коллекционируют, да? Или выставляют в музеях? По крайней мере, старые». «Это, наверное, стоит тысячи, а может, сотни тысяч. Больше. Миллион?» Он покачал головой, продолжая читать. «Да бросьте, кто станет платить миллион за яйцо, пусть даже такое? Это... Ой, оно открывается тут... Эш, взгляните!» Ее страсть к устройству всяких штучек была сполна вознаграждена. «Внутри яйца крохотные часики. Херувим с часами. Это потрясающе. Это действительно потрясающе. Да, учитывая часики, согласно на миллион. Это сюрприз. Так называют то, что находится внутри яйца. Он в самом деле классный. Еще понять бы, что там внутри». У нее прямо руки чесались при мысли о том, чтобы разглядеть часы поближе. «Но если оно и вправду стоит миллион, я воздержусь. Думаю, раз в двадцать больше». «Что?» Она тотчас спрятала руки за спину. «Запросто. Золотое яйцо с часами», – прочитал он. украшенная бриллиантами и сапфирами в двухколесной повозке, управляемой ангелом. Изготовлена фирмой Петера Карла Фаберже для императора Александра III в 1888 году. Одно из восьми утраченных императорских пасхальных яиц. Утраченных. Судя по тому, что здесь написано, всего фирмой Фаберже было изготовлено около 50 императорских яиц для императоров Александра и Николая. 42 находятся в музеях и в частных коллекциях. 8, в том числе Херувим и Колесница, утрачены. Если это подлинное... Это первое, что следует установить. Он стукнул пальцем по желтоватому конверту. Тут документы. Часть из них, вероятно, на русском. Но, опять же, из того, что здесь написано, следует, что оно подлинное. Или же и яйцо, и документы – подделка. Для подделки работа слишком искусная. Кто, обладая таким мастерством, станет тратить уйму времени на подделку? Хотя всякое бывает, сказала она, опережая Эша». Этого я просто не понимаю». Она села и нагнулась так, что ее глаза оказались вровень с яйцом. «Если это подделка, тогда тот, кто захотел его купить, должен был его проверить. Исключительно качественные подделки могут обмануть экспертов. Но в данном случае это маловероятно. Если оно настоящее...» «Насчет 20 миллионов долларов вы не шутили?» «Судя по тому, что здесь сказано, даже больше. Это легко выяснить. Каким образом?» «У дяди Оливера, Винни. Он был его боссом. Винни владеет антикварным магазином «Старый свет». Если он не знает, то кто-нибудь из его коллег точно в курсе». Яйцо переливалось огнями, напоминая о временах роскоши. Не только о великом мастерстве, но об истории. Эш, его нужно передать в музей. Ага, заявиться в Метрополитен со словами «Глядите, что я нашел». Тогда в полицию. Не сейчас. Мне нужны ответы, а у них ответов нет. Яйцо было у Оливера, и я должен узнать, где он его взял. Заключил сделку. Украл или приобрел? Думаете, он мог его украсть? Не в том смысле, что влез в чужой дом. Он взъерошил себе волосы. Но обманным путем. Солгал или выманил. Это вполне в его духе. По его словам, у него был клиент. Он получил яйцо от клиента или же должен был передать ему? «Вы все документы посмотрели? Может, среди них есть купчая или расписка?» «Ничего подобного. Но я еще не разобрал бумаги из его квартиры. В ячейке лежало примерно 600 тысяч долларов наличными». Шестьсот тысяч?» «Плюс-минус», – рассеянно сказал Эш. А Лайла только выпучила глаза – То, что в ячейке лежала такая сумма, означает, что деньги появились недавно, и у него был план. Очевидно, он не мог или не хотел официально их показывать. Возможно, ему заплатили за посредничество. А он прикинул, что этого недостаточно, и решил получить с клиента еще. «Если яйцо настолько дорогое, как вы считаете, почему не заплатить еще?» «Зачем убивать двоих?» Он не стал говорить, что людей убивают за карманную мелочь или просто потому, что хочется убить. Возможно, его планировали убить с самого начала, или он нарвался не на того клиента. Ясно одно. Нужно установить подлинность изделия, выяснить, откуда оно у Оливера и кому предназначалось. А после... Взгляд зеленых глаз полоснул, как лезвием. А после они ответят за убийство моего брата и его женщины. «Потому что, когда вы все выясните, вы пойдете в полицию?» Он промолчал, потому что переполнявший его гнев рисовал сцены, в которых он сам призывает убить к ответу. Но, глядя в глаза Лайлы, он сознавал, что не станет этого делать. В этом случае она просто не поймет его. И удивился, что ее мнение стало так много для него значить. «Ну да, я пойду в полицию». «И правильно, а я приготовлю ланч». «Вы приготовите ланч?» «Нам следует пораскинуть мозгами и поесть». Она взяла яйцо и аккуратно поместила его в мягкое лоно-футляра. «Вы делаете это, потому что любили его. Он был занозой в заднице, доставлял хлопоты, порой огорчал, но вы любили его и изо всех сил стараетесь понять, почему это произошло. Она подняла на него глаза. «У вас горе, а оно совсем рядом с гневом. Это понятно». Она накрыла его руку своей, чтобы ощутить это горе. «Это нормально чувствовать. И желать лично наказать тех, кто это совершил, тоже. Но вы не станете этого делать. Вы выше этого. Поэтому я хочу вам помочь, и для начала мы поедим». Она прошла на кухню и порылась в продуктах, которые еще не успела убрать. Почему бы вам просто не послать меня куда подальше? С какой стати? Потому что я принес в ваш дом он не мой, на ваше рабочее место, поправился он. Предмет, чья стоимость составляет миллионы долларов. Причем добыт он был не этичными, а то и противозаконными способами? В какую историю не вляпался мой братишка? Это побудило злоумышленников влезть в квартиру вашей подруги. Они искали вас или информацию о вас. И вполне вероятно, пока вы продолжаете общаться со мной, эта персона, скорее всего, убийца, будет следить за вами. Вы забыли упомянуть про прискорбную утрату туфель. «Лайла. Их не стоит сбрасывать со счетов». Сказала она, ставя на огонь кастрюльку для спагетти. Салат с пастой на скорую руку представлялся ей оптимальным вариантом. «А вот вам мой ответ. Вы не ваш брат». «В том-то вся штука. Отчасти», — уточнила она. «Возможно, он бы понравился мне». «Еще, пожалуй, вызвал бы у меня досаду, потому что, похоже, впустую растрачивал свой потенциал и многочисленные возможности». «Вы другой. Вы не разбрасываетесь. И мне это важно. Не разбрасываться ресурсами, временем, людьми и возможностями. Вы готовы его защищать, даже зная, что он совершил что-то не просто глупое и опасное, но предосудительное». но все равно будете на его стороне. Преданность, любовь, уважение, доверие – все это важно, но не выдерживает испытания преданности. И это мой вам окончательный ответ. Она смотрела на него распахнутыми темными глазами, в которых было неподдельное чувство. «С какой стати мне вас выпроваживать?» «Потому что вы не знали его». И все происходящее осложняет вашу жизнь. Я знаю вас. А сложности – это и есть жизнь. И потом, если я пошлю вас куда подальше, вы не напишите мой портрет. А вам не хочется, чтобы я его писал? Не хотелось? Я и сейчас не знаю, хочу ли, но мне интересно». Я уже мысленно представляю вторую картину. Ну вот, я же говорю, все в дело. И о чем она? Вы лежите в беседке, утопающей в зелени, на закате. Вы только проснулись. Ваши волосы покрывают все вокруг. Просыпаюсь на закате, как фея перед ночными трудами. Я фея. Ее лицо оживилось. «А что, мне нравится. А какой наряд?» «Изумруды». Она перестала помешивать спагетти, которые только что отправила в кипящую воду и уставилась на него. «Изумруды?» «Изумруды, как искры волшебного моря, стекают по вашей груди, падают каплями смочек ушей». «Я не собирался пока вам говорить, но раз вы еще можете передумать, значит, нужно выложить карты на стол». «Передумать никогда не поздно». Он улыбнулся и подошел ближе. «Я так не считаю. Если делать ноги, то сейчас. Я не ноги делаю, а ланч». Он взял у нее из рук вилку и помешал в кастрюльке. «Сейчас или никогда?» Она отступила назад. «Мне нужен дуршлаг». Он взял ее за руку и притянул к себе. «Сейчас». На этот раз было не так, как тогда на тротуаре. Легкое небрежное прикосновение губ. Это было долгое, упоительное, вдумчивое обладание с электрическими разрядами желания, отдававшимися во всем ее теле. Тогда, в студии, у нее подкашивались ноги, когда он смотрел на нее. Сейчас они отнимались, лишая ее связи с землей, унося в Поднебесье, Нужно было держаться или упасть. Она держалась. Он разглядел это в ней в тот первый раз, когда посмотрел ей в глаза. Разглядел сквозь боль потрясения и пелену печали ее способность отдавать. Свет и тепло, которое она могла дарить или отнять. И сейчас он взял мечтательную темноту, окруженного светом зрачка, и укутался им точно тканью жизни. «Ты будешь именно такая», — прошептал он, снова глядя ей в глаза. «Когда проснешься в беседке». потому что ты знаешь, что можешь творить в темноте. Ты поэтому меня поцеловал? Из-за картины? Ты поэтому не стала меня выпроваживать? Из-за того, что сейчас случилось здесь? Возможно, отчасти да. Это не главная причина, но отчасти. Он откинул назад ее волосы. Вот именно. «Мне нужно...» Она отступила назад и сняла кастрюльку с огня, пока та не выкипела. «Ты спишь со всеми женщинами, которых рисуешь?» «Нет, в моей работе есть близость, нередко чувственность, но это работа. Мне захотелось тебя написать, еще когда ты сидела напротив в кофейне. Мне захотелось переспать с тобой. Ты обняла меня». Когда я первый раз пришел сюда, ты обняла меня на прощание. Это не был физический контакт. Меня не так-то просто обмануть. Он поймал ее мимолетную улыбку, когда она опрокидывала спагетти в дуршлаг. В этом была душевная щедрость и простота. Я нуждался в этом и хотел тебя. Возможно, желая утешиться. Сейчас иначе. «Никому из нас не будет утешения», — думалось ей. «Меня всегда привлекали сильные мужчины. Сложные. И это всегда плохо заканчивалось». «Почему?» «Почему плохо?» Она пожала плечами, переваливая спагетти в миску. «Они уставали от меня». Она отправила следом томаты черри, блестящие черные маслины, нарубленный базилик. Добавила розмарин и перец. «Со мной не очень волнительно. У меня нет особенного желания сидеть дома. Ну, там, готовить и поддерживать огонь в очаге. Но все время тусоваться я тоже не хочу. Во мне всего понемножку». Но всегда оказывалось, что одного недостаточно или другого слишком много. Готово. Я схалтурю и воспользуюсь готовой заправкой. А почему схалтуришь? Забудь. Мне не нужна кухарка или хранительница очага. Или ночные вечеринки. И на сегодняшний день ты самая волнующая женщина из всех, кого я знаю. Волнующая? Никто, даже она сама, никогда не считал ее волнующей. Это из-за ситуации. Напряженные ситуации порождают волнение и стресс. Порой приводят к язве. Правда, сейчас врачи это отрицают. Хотя ужасно жаль, что столько волнения и напряжения пропадает даром. Лайла перемешала салат и открыла хлебницу. Одна осталась. Она достала булочку из бездрожжевого теста. «Поделим?» «Договорились?» «Еще хочу договориться вот о чем. Дай мне набраться воздуха перед прыжком. Потому что обычно я бросаюсь в омут с головой и иду ко дну. Добавь сюда обстоятельства. Твоего брата и фантастическое яйцо. Еще бы понять, что со всем этим делать». Поэтому мне хочется заходить в воду шажками, а не бросаться с разбегу. И далеко ты зашла? Когда ты начал делать наброски, было по колено. Сейчас доходит до бедер. Ладно. Ее ответ, нетипичный, простой, прямой, возбудил его сильнее черного шелка. Ему хотелось коснуться ее, и он стал поигрывать кончиками ее волос. радуясь тому, что она оставила их распущенными. «Поедим на террасе, а остальное пока выкинем из головы?» «Отличная мысль! Так и сделаем!» Она понимала, что надолго выкинуть из головы не получится, потому что ситуация такого не допускала. Но сидеть на солнце рядом с загадочным мужчиной, который ее хотел, и поглощать легкий салат было очень хорошо. В ее жизни случались мужчины-спринтеры, которых порой хватало на круг другой, но марафонцев не было. Впрочем, ее собственная жизнь походила на серию коротких забегов. Постоянство так долго сторонилось ее, что она считала стремление к нему саморазрушительным. Она была убеждена, что очень изобретательно и продуктивно построила свою жизнь на временном фундаменте. И в отношениях с Эшем она собиралась придерживаться той же линии. «Если бы нас познакомила Джулия, скажем, на твоей выставке, все не казалось бы настолько странным». «Но тогда, вероятно, ты бы не проявил интереса». «Ты ошибаешься. Приятно слышать. В любом случае, так не случилось». Она перевела взгляд на окно, по-прежнему закрытое ставнями. «В твоей жизни столько всего происходит, Эш. С каждым днём все больше. Ты не выставила меня, когда у тебя была возможность, так что мы в одной лодке». Я королева многозадачности. Через пару дней у меня будет квартира с видом на реку, крохотный песик, орхидеи и личный тренажерный зал, который либо вгонит меня в тоску, либо подвигнет на занятия фитнесом. Я буду писать книгу, вести блог, куплю подарок маме на день рождения. Пожалуй, лимонное деревце, потому что это же круто выращивать собственные лимоны на Аляске. Еще в моих мыслях найдется место украденному императорскому яйцу, стоимость которого просто поражает воображение. Переживанием о том, что за мной могут следить, и перспективам классного секса с мужчиной, с которым нас свела гибель его брата. Все это требует немало проворства. Ты забыла про сеансы. «Потому что они пугают меня больше, чем персональный тренажерный зал или секс». «Секс тебя пугает?» «Раздеться в первый раз перед мужчиной. Это безумно страшно, Эштон. Я буду тебя отвлекать. И это плюс». Она нарисовала сердечко на запотевшем боку стакана с лимонной водой. «Что будем делать с яйцом?» «Ну вот, вернулись к нашим баранам», — подумал он. «Покажу его дяде Винни, на которого работал Оливер. Если Винни не сможет подтвердить его подлинность, значит, подскажет, кто может». «Хорошая мысль, потому что яйцо в любом случае представляет ценность. Либо в пределах разумного с учетом искусной работы, либо за его пределами». А что потом, после того, как Винни посмотрит? «Завтра я отвезу его в Компаунд. Там охрана на уровне Монетного двора США. Пусть там полежит, пока я разбираюсь с остальным. Как именно? Я над этим работаю. Винни должен знать крупных коллекционеров. Или, опять же, тех, кто их знает». Ее развитое воображение взялось за дело и попыталась нарисовать образ человека, тратящего многие миллионы на хобби. Среди ежегодных клиентов Лайлы была пара, собиравшая дверные ручки. И как-то зимой она приглядывала за квартирой дважды овдовевшей дамы, у которой была восхитительная коллекция эротических нацки. Но тратить многие миллионы... Чтобы представить такое, требовалось поднапрячься. Воображению был нужен толчок. Картинка, лицо, общие сведения. На худой конец имя. В его файлах, в переписке, где-нибудь должна быть какая-то информация об этом клиенте. «Я поищу. Я могу помочь. Правда могу», — сказала она в ответ на его молчание. «Иногда клиенты платят мне дополнительно за систематизацию рабочего места или документации во время их отсутствия». В любом случае, она была в курсе. Сейдж, подруга Оливера. «Все эти их словесные перепалки...» Лайла смотрела на закрытое ставнями окно, вспоминая. «Ссоры, волнения, тревоги...» Мне казалось, что это личное, но теперь... Это точно было связано с яйцом, с клиентом, с тем, что он или они пытались провернуть. Она что-то знала, — согласился Эш, — но недостаточно. Ты говорила, она плакала, умоляла, была напугана. Думаю, если бы она знала, куда Оливер спрятал яйцо, она бы раскололась. «Пожалуй, ты прав». Сейдж знала, что это за вещь, была в курсе планов, но вряд ли знала, где она хранится. Она не могла сказать, а Оливер был в отключке и тоже не мог. Убийца допустил ошибку, когда накачал его таблетками и предположил, что у женщины сразу развяжется язык, стоит ей пригрозить или наподдать. Лайла встала и начала собирать посуду. «У тебя дела. Тебе нужно повстречаться с людьми». Он тоже поднялся, взял у нее из рук тарелки и поставил их обратно. Потом положил руки ей на плечи. Наверное, он сказал ей, что это для ее же блага. Что-то вроде «радость моя, меньше знаешь, крепче спишь». «Я о тебе же беспокоюсь». И отчасти сам в это верил. Значит, отчасти так и было. Он не сказал ей, потому что не доверял. А еще не хотел, чтобы она тоже могла держать ситуацию под контролем. Это была его сделка и его правила. из-за этого она погибла. И он тоже, Эштон. Скажи мне вот что. Она тоже положила руки ему на плечи. Контакт за контакт. «Будь он в сознании, сказал бы он, отдал бы эту вещь клиенту, чтобы спасти ее». «Да, и этого довольно». Она привстала на цыпочки и прижалась губами к его губам. И сразу почувствовала себя в западне, снова с колотящимся сердцем стала тонуть, когда он потянул ее под воду. «Я мог бы отвлечь тебя прямо сейчас». «Не сомневаюсь, но...» Его пальцы пробежались по ее рукам. «Но...» Они вернулись в квартиру. Она наблюдала за тем, как он кладет в пакет кожаный футляр, прикрывает сверху бумагой, то даже бросает конверты деньги. «Завтра мне нужно уехать. Доделать да дела, которые требуют личного присутствия». Раз я загнал тебя в угол с похоронами, попроси Джули, чтобы в воскресенье поехала с тобой, если так тебе будет комфортнее. Это может быть неудобно для них с люком. Они взрослые люди. Много ты знаешь. Попроси ее и отправь мне адрес, по которому будешь проживать. Ты сказала верхний из сайт? «Верно, Тюдор-Сити». Он нахмурился. «Это сколько пилить до моего лофта. Придется нанять водителя, чтобы возил тебя на сеансы. К твоему сведению, есть метро. Оно связывает все районы города. Еще есть такси и автобусы. Общественный транспорт творит чудеса. Я найму водителя. Сделай одолжение, не выходи». Я не собиралась, но... Вот и ладненько. Он подхватил пакеты и направился к двери. «Может, вызовешь такси или водителя? А лучше бронемашину, чем разгуливать с этой штуковиной в дурацком пакете». «Моя бронемашина в автосалоне. Увидимся через пару дней». «Позвони Джули и не шагу из дома». «Как он любит командовать». Подумала Лайла, когда он ушел. «И обставляет так точно это одолжение или здравый смысл?» «Чисто из вредности следовало бы пробежаться пару раз по округе», сказала она Томасу. «Только оно того не стоит. Сначала посуда, потом книга. И позвоню-ка я черт бы его побрал».